Глава вторая. По дороге в сарай Томми рассказал о сообщении от Линуса о том, что квартира Аниты теперь небезопасна. «А бронированное стекло», — возразила Анита, — «и замки. Сомневаюсь, что они восстановят». «То есть?» «Думаю, он использует то поле, чтобы перемещаться. Может исчезнуть в одном месте, в этом мире перейти поле и появиться в другом месте». «Звучит как полный бред». «Знаю, но думаю, именно это я случайно увидел. В туннеле». Ему это не понравилось. Так что теперь... Одним широким жестом Томми обвел шоссе, фонари, здание университета, которое они как раз проезжали заправку чуть впереди. Все вокруг теперь его территория, отверженному негде преклонить голову. — Ты в самом деле в это веришь? — спросил адита Не знаю, во что я верю, — ответил Томми. — Но одно знаю точно. Об этом я, черт возьми, статью не напишу. В машине стало тихо, слышалось только недовольное фырканье Хагги с заднего сиденья. Ему не понравилось не то, что его среди ночи увезли из дома, не то, что лишили места, пусть и ради Аниты. — Ладно, — сказала Анита, когда они проехали развязку Руслак-Стуль. — Ладно, что? — Не могу сказать, что верю в то, что это правда, но я готова действовать, словно это так. Потому что в это веришь ты. — Спасибо. Анита зря сомневалась, что ее присутствие будет полезным. Как только они вошли в квартиру, Анита взяла на себя Бетти, которая уже не беспокоилась, правильно ли Томми выбрал себе спутницу жизни. Сейчас ей было не до того. Анита не в первый раз столкнулась с убитой горем женщиной, и теперь, сидя рядом с Бетти за кухонным столом, утешала ее добрым словом и легкими прикосновениями. Томи прошел в гостиную. Инвалидная коляска, конечно, пустовала. И все же Томми надо было увидеть это собственными глазами. Дверь на балкон приоткрыта. Томми открыл ее, прошел по шуршащей под ногами искусственной траве и облокотился о перила. И здесь то же самое. Он знал, но был вынужден удостовериться. Бетти заметил его движение. «Ты с ума сошел?» прокричала она из кухни. «Думаешь, я не смотрела?» Ее голос сорвался и почти перешел в плач. Она повернулась к Аннити. «Я знала, но все равно должна была проверить». «И я», — сказал Томми сам себе. Неважно, что он думал о способностях Икса, все равно необходимо исключить естественное объяснение. Например, такое. Кто-то, проник в квартиру, вынес йорна на балкон и сбросил вниз. Очень естественно. Но в темном дворе не было видно переломанного тела. «Где же ты, Йорон?» Томми было плевать на мнение Линуса, он достал телефон и ответил на его сообщение. «Твой папа пропал. Знаешь что-нибудь?» «Ответь сейчас же». Когда за полминуты ответа не поступил, он написал еще одно сообщение. «Кто еще одно?» Схлипывание Бетти на кухне в руках Аниты перешли от истерики к тихой скорби. От сычонок. Когда Томми в следующий раз увидит Линуса, он снимет мягкие варежки наденет ежовые рукавицы. Это зашло слишком далеко и вышло из-под контроля. И даже если Линусу все равно, ранит ли он тех, кого любит, Томми не все равно. Пора вразумить, сучонка. Томми понял, что находится в бешенстве. Звякнул телефон, и Томми немного успокоился. У парня хотя бы хватило ума ответить. Но сообщение пришло не от Линуса, а от Сэмтекс Янне. Код от сейфа 231391245. И все. Ничего себе выдалась ночь. Код от сейфа Янны, видимо, был эквивалентом твердой валюты. Если надо было получить информацию о его деятельности, так почему же он отправил ее в журналю Гизингбю? Потому что хотел что-то с этого поиметь, что-то рассказать. Томми топтался на искусственной траве ещё некоторое время, затем пошёл на кухню. Бетти съёжилась на стуле. Анита медленно поглаживала её по спине. Хагги улёгся у ног Бетти. «Нельзя их бросить и поехать в Эртахамнен. Он съездит завтра». Телефон снова звякнул. Бетти подняла опухшие заплаканные глаза. «Это...» — Томми помотал головой. «Ещё одно сообщение от Янны. На этот раз ещё короче. До скорого». Томми протер глаза и посмотрел на троицу за столом. «Сможете побыть одни некоторое время?» — спросил он. «Мне надо уехать».